Глава 14. Россия в конце XVII, первой четверти XVIII веков. Петровские преобразования. Еще в дореволюционной историографии сложились два противоположных взгляда на причины и результаты петровских реформ. Одни историки полагают, что Петр I нарушил естественный ход развития страны, внеся перемены в экономику, политику, культуру, традиции, нравы, обычаи, что он захотел сделать Россию в Голландии. Другие исследователи считали, что Россия была подготовлена к преобразованиям всем предшествующим ходом исторического развития. «Народ собирался в дорогу, ждали вождя, и вождь явился», писал Соловьев. В конечном счете речь шла о том, сумеет ли Россия в новых исторических условиях ответить на вызов времени, провести модернизацию организацию, перестройку страны и занять свое достойное место в мире. Сделать это было возможно, опираясь на собственные силы с учетом мирового уровня знаний о природе и обществе. Переход к абсолютизму Во второй половине 17 века общая тенденция развития государственного строя России заключалась в переходе от самодержавия с Боярской думой от сословно-представительной монархии к чиновнищей дворянской монархии, к абсолютизму. Абсолютизм – это форма правления, при которой верховная власть в государстве полностью и безраздельно принадлежит монарху. Власть достигает наивысшей степени централизации. Абсолютный монарх правит, опираясь на чиновничью бюрократический аппарат, постоянную армию и полицию. Ему подчиняется и церковь, как идеологическая сила. В России абсолютная монархия сложилась в ходе петровских реформ. Однако уже с соборного уложения 1649 года отчетливо прослеживаются мероприятия, отразившие робкие попытки перехода к новым формам организации власти. Изменился титул московских государей, в котором появилось слово «самодержавец». После воссоединения Левобережной Украины с Россией он звучал так «Великий государь, царь и великий князь всея великий и малая и белая России самодержавец. С 80-х годов XVII века прекратился созыв земских соборов. Последний земский собор полного состава принял решение о воссоединении Украины с Россией в 1653 году. Были предприняты первые попытки реорганизации приказной системы. Несколько приказов подчинялись одному лицу. Изменения вносились и в систему управления на местах. С целью централизации власти соседние уезды были объединены в разряды, своеобразные прообразы петровских губерний. На места посылали своеводы, облеченные всей полнотой власти. В 1682 году было отменено местничество, занятие должностей в зависимости от знатности происхождения и служебного положения предков. Разрядные книги, в которых фиксировались раздословия и назначения на должности, были торжественно сожжены. Стал выдвигаться принцип служебного соответствия. Во второй половине XVII века были предприняты разрозненные попытки реорганизации армии. Создавались так называемые полки нового строя из вольных, охочих людей, солдатские пехота, ритарские конница и драгунские смешанного строя. В них набирали также даточных людей. Сто крестьянских дворов давали одного солдата на пожизненную службу. Эти полки собирались только на время войны. А после ее окончания распускались В армию стали приглашать иноземных офицеров Во второй половине 17 века Произошел конфликт между руководством церкви и государства Московский патриарх Никон Выдвинул и яростно отстаивал идею независимости И руководящей роли церкви в государстве Он доказывал, что священство выше царства И что царь получает корону из рук патриарха Представителя бога на земле Имея огромное личное влияние на царя, Никон сумел добиться титула великого государя, что ставило его почти в равное положение с царем Алексеем Михайловичем. Двор московского патриарха мало уступал в роскоши и блеске царским палатам. Как указывалось выше, церковным собором Никон был отрешен от патриаршей власти и выслан из Москвы. Соборное уложение 1649 года, разрешив обмен в отчин на поместья и наоборот, положило начало слиянию бояр и дворян в один замкнутый класс сословия. В 1674 году черносошным крестьянам было запрещено записываться в дворянство. В 1679-1681 годах было введено подворное обложение. Единицей взимания налогов становился крестьянский или посадский двор. Таким образом, процессы, происходившие в социально-политическом развитии России во второй половине XVII го столетия, свидетельствуют, что попытки преобразований имели место до Петровских реформ. Царь Федор Алексеевич После смерти Алексея Михайловича на русский престол был возведен 14-летний Федор. Ведущие место при дворе заняли Милославский. Федор с детства болезненный мальчик активного участия в государственных делах не принимал. Ученик Семеона Полоцкого, он знал латынь, польский язык, любил чтение, сочинял музыку, отдавая этим занятиям все свое время. При Федоре Алексеевиче в 1682 году было отменено местничество, открыт доступ к управлению страной выходцам из дворян и приказных людей. Крупнейшим событием в шестилетнее правление Федора была война с Турцией 1677-1681 годов. Бахчисарайский мир 1681 года Турция во второй половине 17 века отвоевала у Речи Посполитой Подолью, населенную украинцами, у Венецию остров Крит и в 70-е годы попыталась утвердиться на правобережной Украине. Это встретило противодействие России. В ходе войны 1677-1681 годов турки и крымчаки попытались дважды безуспешно овладеть Чигирином. Чигиринские походы русских войск и украинских казаков в 1677 и 1681 годах сорвали попытки Турции захватить украинские земли. Мелкие стычки, продолжавшиеся до 1681 года, завершились заключением мира в городе Бахчисарае, столице Крымского ханства, между Россией, Крымом и Турцией. По этому договору Турция признала воссоединение левобережной Украины с Россией. Днепр становился пограничной рекой между Россией и Крымским ханством. Земли между Днестром и Бугом считались нейтральными, их нельзя было заселять. Турция и Крым признали запорожских казаков подданными русского царя и обязались 20 лет не помогать врагам России. Московское восстание 1682 года. По традиции наследовать Федору должен был его брат Иван. Однако пятнадцатилетний царевич был болезненным, хилым, полуслепым и мало годился для роли царя. Собравшиеся в дворце патриарх Иаким и бояре решили, что царем следует провозгласить сына второй жены Алексея Михайловича Нарышкиной, десятилетнего Петра, который в отличие от Ивана был здоровым, крепким, и смышленым мальчиком. Опираясь на стрельцов, группировка Милославских, среди которых наиболее активно и решительно выступала сестра Ивана Софья, решительно повела борьбу за власть. Стрельцы не только несли военную службу, но и активно занимались хозяйственной деятельностью. В конце XVII века в связи с созданием полков нового строя роль стрельцов упала, они потеряли многие свои привилегии. Обязанность платить налоги и пошлины с промыслов и лавок Частая задержка жалования, самоуправство стрелецких полковников, рост имущественного неравенства среди самих стрельцов вызывали их резкое недовольство. По Москве был пущен слух, что Иван задушен. С барабанным боем вооруженные стрельцы вступили в Кремль. Мать Петра Нарышкина вывела на дворцовое крыльцо обоих царевичей, Петра и Ивана. Однако это не успокоило стрельцов. Три дня бушевало восстание, власть в Москве находилась в руках стрельцов. В честь своего выступления стрельцы воздвигли на Красной площади столб. На прибитых к столпу чугунных досках были перечислены заслуги стрельцов и фамилии казненных ими бояр. По требованию стрельцов первым царем был провозглашен Иван, вторым – Петр а до их совершеннолетия назначала Срединша, царевна Софья. В оружейной палате Кремля сохранился двухместный трон для молодых царей с маленьким окошечком в спинке, через которое Софья и приближенные подсказывали им, как вести себя и что говорить во время дворцовых церемоний. Хованщина Руководители стрельцов попытались, используя всеобщее недовольство, поставить в качестве главы российского государства начальника стрелецкого приказа князя Хаванского. Софье вовремя удалось пресечь выступление стрельцов. Хаванский был обманом вызван к Софье, схвачен и казнен. Стрельцы пришли в повиновение. Столп на Красной площади был срыт. Многие стрельцы казнены. Власть перешла к царевне Софье. Главой стрелецкого приказа стал сторонник Софьи Федор Шекловитый. Правление Софьи, Крымские походы. Фактическим правителем при Софье стал ее фаворит князь Василий Васильевич Голицын, о тайном браке которого с Софьей шла молва. Софья и ее окружение не стремились к каким-либо радикальным переменам. Наиболее заметных результатов достигло правительство Софьи во внешней политике. В 1686 году был заключен Вечный мир с Польшей. Россия приняла обязательство в союзе с Польшей, Австрией и Венецией выступать против Крыма и Турции. Русская армия под командованием Голицына предприняла два неудачных похода против Крымского ханства. Во время Крымского похода 1687 года татары подожгли степь. В условиях недостатка воды, продовольствия, фуража, армия Голицына вынуждена была вернуться, не достигнув Крыма. Однако в результате похода русских войск хан не смог оказать военную помощь Турции, занятой войной с речью Посполитой и Австрией. В 1689 году более чем ста тысячное войско под командованием Голицына предприняло новый поход на Крым. Армия достигла перекопа, но вступить в пределы Крыма Голицын не решился. Обвинение в поражении пало на гетмана Украины Самойловича. Он был отправлен в ссылку. Гетманом стал Иван Мазепа крымские походы показали, что Россия еще не располагала достаточными силами для победы над сильным противником. В то же время эти походы – свидетельство изменения соотношения сил в этом регионе. Воцарение Петра. В годы правления Софьи Петр и его мать жили преимущественно в подмосковных селах Преображенском, Коломенском, Семеновском. С трех лет Петр начал учиться грамоте у дьяка Никиты Зотова, но систематического образования он не получил. В зрелые годы Петр писал с грамматическими ошибками. Еще подростком царевич обнаружил склонность к военному делу. Для военных игр Петра в потешные полки были собраны ребятишки из двух дворцовых сел – Преображенского и Семеновского, которые впоследствии превратились в одноименные первые гвардейские регулярные полки, представлявшие собой внушительную военную силу. Другим любимым детищем Петра стал флот, сначала на Яузе, а затем на ближайшем от Москвы крупном водоеме, плещевом озере у города Переяславля-Залесского, закладывались основы будущего российского флота. Жажда познаний и стремление к самообразованию позволили одаренному от природы Петру встать на уровне самых просвещенных людей того времени. Он поражал современников не только ростом и силой, но и интеллектом и знаниями. В 1689 году Петр женился по совету матери на боярской дочери Евдокии Лопухиной. После женитьбы Петр считался совершеннолетним и имел все права на престол. Столкновение с Софьей и ее сторонниками стало неизбежным. Москва была полна слухов о приготовлениях к свадьке как стрельцов, так и потешных. Августовской ночью 1689 года Петр был разбужен в Преображенском, одним из своих сторонников сообщением о том, что стрелецкие полки подняты по тревоге и готовы схватить его. Петр ускакал в троице Сергиев монастырь. Последствием пережитых ужасов этого и прежних стрелецких выступлений была болезнь Петра. При сильном волнении у него начинались конвульсивные подергивания лица. Вскоре в монастырь с развернутыми знаменами пришли шли вызванные Петром верные Преображенский и Семеновский полки. Петра поддержали многие бояре и дворяне, московский патриарх и даже несколько стрелецких полков. Софью, оказавшуюся в изоляции, заключили в Новодевичий монастырь в Москве. Руководитель стрельцов Шокловитый был казнен. Голицын отправлен в ссылку. Трон перешел к Петру. Со смертью царя Ивана установилось единовластие Петра. Азовские походы Важнейшей задачей, стоявшей перед Петром, было продолжение войны с Крымом. В 1695 году русские войска осадили Азов. Но из-за недостатка вооружения, слабой выучки, плохо подготовленной осадной техники и отсутствия флота, взять Азов не удалось. Потерпев неудачу под Азовом, Петр со свойственной ему энергией принялся за строительство флота. Флот строился на реке Воронеж у впадения ее в Дон. В течение года было сооружено два крупных корабля. 23 галеры и более тысячи барок и мелких судов, спущенных вниз по дону. Вдвое была увеличена сухопутная армия. В 1696 году, блокировав Азовское с моря, русские войска овладели городом. С целью закрепления русских позиций на Азовском море была сооружена крепость Таганрог. Петр понимал, что со взятием Азова война еще не закончена. С целью лучше узнать расстановку сил, укрепить положение России и союз европейских держав против Турции в Европу, было организовано так называемое Великое посольство. Кроме того, Петр стремился наладить торговые, технические и культурные связи с развитыми европейскими державами, получить представление об их образе жизни. Великое посольство Весной 1697 года посольство из 250 человек двинулось в путь. В его составе под именем урядника Преображенского полка Петра Михайловича находился Сан Петр. Также было в составе посольства несколько молодых дворян, которым предстояло обучаться военному делу и кораблестроению. Путь посольства лежал через Ригу и Кёнигсберг в Голландию бывшую в то время крупнейшей морской державой Европа и Англию. Из Англии посольство возвратилось в Голландию, затем посетило Вену. В дальнейшем предполагалось направиться в Венецию. Кроме переговоров и выяснения расстановки сил в Европе, Петр много времени посвятил изучению кораблестроения, военного дела, знакомству с передовой военной техникой, различными сторонами жизни европейских стран. Он посещал верфи и арсеналы, Мануфактуры и школы, монетные дворы и крепости, театры и музеи, парламент и обсерваторию. В течение нескольких месяцев Петр сам работал в качестве плотника на верфях Ост-Индской компании в Голландии, осваивая корабельное дело, и получил соответствующий диплом плотника корабела. Построенный при участии царя корабль Петр и Павел, несколько раз ходил в Ост-Индию. В ходе деятельности Великого посольства Петр убедился, что антитурецкая коалиция распалась, но сложилась благоприятная внешнеполитическая обстановка в борьбе за Балтику, так как крупнейшие европейские государства были заняты предстоящей войной за испанское наследство, борьбой за обширное владение в Европе и Америке в связи с отсутствием прямого наследника после смерти испанского короля Карла II. Петр хорошо понимал, что именно через Балтийское море возможно установление прочных связей с развитием Странами Европы. Летом 1698 года Петру неожиданно пришлось прервать поездку. В Вене он получил донесение о новом стрелецком мятеже в Москве. Еще до приезда Петра мятеж был подавлен правительственными войсками. Стрелецкие полки, шедшие на Москву, были разбиты под Новым Иерусалимом, ныне район города Истры под Москвой. Более ста стрельцов казнили, многие из них были наказаны кнутом и сосланы в различные города. Петр по возвращении заставил пересмотреть приговор. Он лично возглавил новое следствие. Была установлена связь восставших стрельцов с московским боярством и опальной Софьей. Казнили уже более тысячи стрельцов. В казнях участвовали сам царь и его приближенные. Софья, постриженная в монахине под именем Сусанны, под строжайшим надзором прожила до конца своей жизни в Новодевичьем монастыре. Стрелецкое войско подлежало расформированию. Силы боярской оппозиции были подорваны. Великая Северная война Заключив перемирие с Турцией, Россия в союзе с Саксонией, ее Кюрфюст Август II был одновременно польским королем, и Данией объявила в 1700 году войну Швеции. Карл XII, король Швеции, решил разбить противников поодиночке с помощью англо-голландского флота. Он бомбардировал Копенгаген и вывел из войны Данию, единственного союзника России, имевшего флот. Попытка Августа II взять Ригу была отбита шведскими войсками, высадившимися в Прибалтике. При таких неблагоприятных для союзников обстоятельствах русские войска осадили город Нарву. Карл XII, воспользовавшись недостатком опыта низкой организацией русских войск и предательством иноземных офицеров, внезапным ударом нанес армии Петра жестокое поражение. Были потеряны вся артиллерия и обоз. Только Семеновский и Преображенский полки смогли оказать достойное сопротивление врагу. Карл XII, сочтя русских несерьезным противником, двинул свои войска против Польши и здесь, по образному выражению Петра, надолго увяз. Однако Петр не полдухом, а деятельно и энергично принялся за реорганизацию армии. Создавались новые полки, национальные офицерские кадры, укреплялись города. Возрождалась артиллерия. В условиях нехватки металла в переплавку шли даже церковные колокола. Успехи на Балтийском побережье не заставили себя ждать. В 1702 году началось наступление русских войск. Они овладели крепостью у истока Невы из Ладожского озера. 16 мая 1703 года в устье Невы был заложен город Санкт-Петербург, ставший столицей российского государства началось строительство русского флота, вышедшего на просторы Балтики. Окно в Европу было прорублено. В 1704 году русские взяли нарву, дербт, на тарту. В решающую фазу Северная война вступила после поражения польского короля. В 1704 году власть в Польше перешла в руки шведского ставленника Станислава Лещинского, а в 1706 году Август потерял саксонскую корону. Россия осталась в одиночестве, лишившись последнего союзника Главные силы шведской армии двинулись на Москву Были заняты Минск, Могилев Русская армия отступала в соответствии с принятой стратегией томить неприятеля Однако идти далее на Смоленскую Москву Карл не решился Он отвел армию на Украину где, рассчитывая на поддержку изменника Мазепы, предполагал провести зиму, соединившись с шедшим к нему из Прибалтики с большим запасом боеприпасов и продовольствия корпусом генерала Левингаупта. Однако планам Карла не суждено было сбыться. 28 сентября 1708 года у деревни Лесной Корпус Левенгаупа был перехвачен и разбит летучим отрядом, возглавляемым самим Петром. В результате сражения у Лесной Карл XII лишился столь нужных ему подкреплений и обоза. Была подорвана уверенность шведов в их непобедимости. Зато поднялся моральный дух русской армии. Петр назвал эту победу матерью Полтавской баталии. Она произошла ровно за 9 месяцев до Полтавы. Расчет Карла XII на усиление шведской армии в связи с переходом на ее сторону Гетмана Украины Мазепы не оправдался. Только незначительная часть казачества, обманутая Гетманом, перешла на сторону шведов. Полтавская битва Ранним утром 27 июня 1709 года произошло решающее сражение между войсками Петра I и Карла XII под Полтавой. К 11 часам русские войска полностью разгромили шведов. Показав чудеса храбрости, в ожесточенном рукопашном бою русская армия опрокинула шведов и обратила их в бегство. Из 30 тысяч шведских солдат 9 тысяч были убиты и 3 тысяч взяты в плен на поле Полтавской битвы. Еще 16 тысяч шведов русские пленили в ходе преследования. Сам Карл XII вместе с предателем Мазепой бежал в Турцию. Полтавская победа, в результате которой были уничтожены сухопутные войска шведов, определила исход Северной войны. Она продемонстрировала возросшую мощь русской армии, укрепила международный авторитет России, на сторону которой вновь перешли Польша и Дания, а также Пруссия и Ганновер. Военные действия против Швеции продолжались еще 12 лет. Это объяснялось вынужденной войной с Турцией, а также необходимостью покончить с господством Швеции на море. ПРУДСКИЙ ПОХОД В 1710 году при подстрекательстве европейских держав, прежде всего Франции и Швеции, Турция объявила войну России. На реке Пруд в 1711 году почти 130-тысячная турецкая армия окружила русские войска. Только вернув Турции Азов и разрушив Таганрог, Россия добилась перемирия. Карл XII возвращался в Швецию. Сражение на море Сухопутная армия России вела успешные действия на территории Финляндии. Центр Северной войны переместился на Балтику. В 1714 году молодой русский флот одержал первую из своих замечательных побед. В битве при мысе Гангут 27 июля Петр с блеском использовал преимущество галерных судов перед парусными в условиях штиля. Гангутская битва дала толчок дальнейшему развитию русского флота, который вскоре вдвое превзошел шведский по количеству боевых кораблей. Шведы стали уязвимы из моря. При посредничестве Франции в 1718 году начались мирные переговоры со Швецией. Однако нелепая гибель Карла XII от случайного ядра в Норвегии и приход к власти в Швеции партии войны заставили снова взяться за оружие. Особенно важное значение для прекращения войны сыграла победа русского флота над шведским у острова Гренгам в 1720 году. Русские моряки, смело подойдя на абордаж, сумели пленить четыре крупных шведских корабля. Победа была одержана на глазах господ англичан, чей флот находился неподалеку от места сражения. Нештатский мир В 1721 году, 30 августа, в финском городе Нештате был заключен мир между Россией и Швецией. За Россией закреплялось побережье Балтийского моря от Выборга до Риги, часть Карелии и Ингрии, Эстляндия. Лифляндия. За приобретенные земли Россия выплатила полтора миллиона рублей. Финляндия возвращалась в состав Швеции. За прибалтийским дворянством и горожанами, преимущественно немцами, были закреплены их права и привилегии. Целый месяц в Петербурге проходили торжества по случаю победы. По первому санному пути Петр выехал в Москву, где торжества были продолжены. Сенат удостоил Петра чином адмирала титулом «Отца Отечества императора Всероссийского Петра Великого». Трехвременная школа Северной войны, так называл ее Петр, из-за семилетнего срока обучения в европейских университетах, закончилась. Под стук топора и гром орудий Россия вышла в число мировых держав. Каспийский поход К другим важным внешнеполитическим мероприятиям правительства Петра относится Каспийский поход 1722-1723 годов. Воспользовавшись внутриполитическим кризисом в Иране, Россия активизировала внешнюю политику в Закавказье. В 1722 году она предприняла поход на Кавказ и Иран, в результате которого получила западный берег Каспийского моря с Баку, Рештом, Астрабадом. Дальнейшее продвижение в Закавказье было невозможно из-за вступления в войну Турции. Каспийский поход сыграл положительную роль в деле укрепления дружественных связей и сотрудничества между народами России и Закавказья в борьбе против турецкой агрессии. В 1724 году султан заключил Константинопольский мир с Россией, признав ее территориальные приобретения в ходе Каспийского похода. Россия, со своей стороны, признала права Турции на Западное Закавказье. Реформы первой четверти XVIII века. Реформы проводились в течение всего правления Петра I. Нередко случалось так, что новые соображения и предписания упраздняли недавно созданное и не выдержавшее проверки временем. Не было и специального плана проведения реформ. Строительство заводов. Наибольшие сдвиги произошли в области промышленности. К концу XVII века в стране насчитывалось около 30 мануфактур. В годы Петровского правления их стало более 100. Некоторые историки насчитывают 200 мануфактур. Наряду с Москвой и прилегающими к ней губерниями нечерноземного центра складывались два новых промышленных района – Урал и Петербург, значение которых быстро возрастало. Особенно быстрыми темпами развивалась металлургия. В середине XVIII века Россия выплавляла чугуна в полтора раза больше, чем Англия, и заняла ведущее место по производству металла. Наряду с существовавшими еще в 17 веке заводами в районе Тулы, Каширы и Калуги возникли металлургические мануфактуры в Карелии, поблизости с Театром военных действий, и на Урале. К середине 18 века 61 завод из 75 действовал на Урале. Крупнейшими в мире металлургическими заводами стали Невьянский, Каменский, Нижний Тагильский, Екатеринбургский. Производство металла позволило создать кроме Тульского оружейные заводы в Сестрорецке и в Ланецком крае. В 1719 году была опубликована «Берг-привилегия». Она позволяла всем жителям России заниматься поисками полезных ископаемых и с разрешением «Берг-коллегии» основывать заводы, то есть провозглашала горную свободу. В центре страны наибольшее развитие получила текстильная промышленность, которая работала в основном на армию. Наиболее значительными предприятиями были Московский суконный двор, Большая Ярославская мануфактура, суконные мануфактуры в Воронеже, Казани, на Украине. В первой четверти 18 века возникли новые отрасли производства, судостроение, шелкопредение, стеклянное и фаянсовое дело, производство бумаги. Дальнейшее развитие получило ремесло. В 1722 году был издан указ о создании ремесленных цехов в русских городах. Русская промышленность развивалась в условиях господства крепостничества. Так как в стране почти не было свободных рабочих рук, на предприятиях, организованных Петром I, использовались работавшие по найму иностранные мастера, солдаты, а также беглые крестьяне и посадские люди, бродяги, каторжники и так далее. В первые годы создания крупной промышленности России использовался наемный труд однако его резервы были невелики. Владельцы заводов стали усиленно распространять крепостнические порядки на мануфактуры. В 1721 году был издан указ, разрешавший заводчикам-недворянам покупать и переселять крестьян на заводы. Таких работников называли посессионными крестьянами. Указом 1736 года работники, попавшие на заводы, владельцами которых были лица недворянского происхождения, закреплялись за ними навечно, их можно было продать лишь вместе с заводом. Этот разряд населения получил название «вечно отданных к заводам». Позднее они слились с посессионными крестьянами. Кроме того, с самого начала крупного мануфактурного строительства при недостатке рабочих рук, особенно на Урале и в Карелии, к заводам стали приписывать крестьян, которые свои подати государству платили не деньгами, а отрабатывали на заводах по установленным расценкам. Таким образом, особенностью развития русской мануфактуры, особенно в таких условиях, как металлургия, полотняная и суконная промышленность, сближалась с крепостной водчиной. вольно труд использовался эпизодически. Крупнейшие русские промышленники Строгановы, Демидовы, Походяшины, Асокины, Баташевы, Мясниковы и другие стремились получить дворянские звания и соответствующие им сословные привилегии. Этот процесс получил название «одворянивание», зарождавшейся русской буржуазии Крестьяне и земля под заводом стоили в 3-4 раза дороже, чем само предприятие. Сельское хозяйство Изменения в области сельского хозяйства были незначительны. Продолжалось сельскохозяйственное освоение новых земель на юге страны, в Положье и Сибири. Расширялись посевы технических культур – льна, конопли, табака, винограда и тому подобное. Разводились более продуктивные породы скота – овцы-мериносы и тому подобное. Коневодство давало лошадей для русской кавалерии. Наиболее привычным для дворян путем увеличения производства было усиление крепостного гнета. Закон не определял размер крестьянских повинностей, он устанавливался самим помещиком. Торговля, развитие промышленного и ремесленного производства, получение России выхода к Балтийскому морю, способствовали росту внешней и внутренней торговли, улучшились пути сообщения. Были построены каналы, соединившие Волгу с Невой. Было задумано и даже начато строительство каналов между Москвой и Волгой, а также между Доном и Волгой, однако прекращено из-за недостатка средств. Усилился обмен товарами между отдельными частями страны. По-прежнему большую часть играли ярмарки. То есть в стране продолжался процесс формирования всероссийского рынка. Дальнейшее развитие получила внешняя торговля, главным центром которой стал Петербург куда приходило по несколько сотен торговых судов в год. Наряду с серебряными монетами стали чеканить медные разменные деньги. Правительство Петра оказывало постоянную поддержку русским купцам и промышленникам. Купцы были объединены в первую и вторую гильдии. В целях поощрения купечества в 1724 году был введен первый торговый тариф, поощрявший вывоз за границу русских товаров. К 1726 году ввоз товаров был вдвое ниже, чем вывоз. Петр понимал, что торговля укрепляет мощь государства. Социальная политика В 1714 году был издан указ о единонаследии, по которому дворянское поместье уравнивалось в правах с боярской вотчиной. Указ знаменовал окончательное слияние двух сословий феодалов в единый класс. С этого времени светских феодалов стали называть дворянами, помещиками или шляхтой на польский манер. Указ о единонаследии предписывал передавать вотчины и поместья одному из сыновей. Остальные дворяне должны были нести обязательную службу в армии, на флоте или в органах государственной власти. В 1722 году последовало издание о орангов, разделившей военную, гражданскую и придворную службы. Все должности и гражданские и военные подразделялись на 14 рангов. Занять каждый следующий ранг можно было только пройдя все предыдущие. Чиновник, достигавший восьмого класса, или офицер получали потомственное дворянство. Так, господствующий слой укреплялся за счет включения в свой состав наиболее талантливых представителей других сословий. Остальное население, исключая дворянство и духовенство, обязано было платить налог государству. В 1718-1724 годах была проведена подушная перепись мужского населения. Единицей налогообложения взамен крестьянского двора становилась душа мужского пола. Все мужское население, от грудных детей до дряхлых стариков, записывалось в ревизские списки и было обязано платить ежегодный денежный налог, подушную подать. Результаты переписи позволяют сказать, что население России насчитывало тогда примерно 15 миллионов человек. Холопы и всевольные гулящие люди были обязаны платить налог наряду с крепостными крестьянами, частью которых они стали. Крестьяне, принадлежавшие помещикам и монастырям, платили в казну 74 копейки в год. Крестьяне же, которые проживали на общинных землях, находившихся в видении государства, платили налог на 40 копеек больше, чем владельческие, то есть 1 рубль 14 копеек. Эта категория населения получила название государственных крестьян. 40-копеечный налог приравнивался к барщине или оброку. Жители города, составлявшие 3% населения, также были прикреплены к месту уплаты подушной подати. Все были обязаны жить в городах и записаться в цехи. Городских жителей разделили на две категории – регулярных и нерегулярных граждан в регулярные зачислялись купцы, промышленники и ремесленники. Нерегулярными или подлыми считались горожане, обретающиеся в наймах и черных работах. Суд, сбор налогов и городское благоустройство были переданы городским магистрам, избиравшимся регулярными гражданами. Для руководства магистратами в 1721 году был издан главный магистрат. Горожане, хотя и подразделялись на отдельные категории, оставались сословными группами феодального общества. Петр I издал в 1724 году указ, запрещавший крестьянам уходить от помещиков на заработки без их письменного разрешения. Так было положено начало паспортной системы в России. В том же 1724 году была проведена попытка искоренить нищество в России. Всех больных и увечных велено было переписать и направить в богадельни, устроенные при монастырях, а трудоспособных вернуть на прежнее место жительства. Так при Петре сложилась новая структура общества, в которой четко прослеживается сословный принцип, регулируемый государственным законодательством. Государственное устройство Рационалистические идеи достижения общего блага, государственного интереса руководили действиями Петра, Если до Полтавской битвы наблюдаются отдельные попытки преодолеть недостатки старой приказной системы управления страной, то в дальнейшем происходит полная реформа органов центральной и местной власти. В 1721 году Петра провозгласили императором, что означало дальнейшее усиление власти самого царя. Император Всероссийский, записано в воинском регламенте, есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его верховной власти не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает. Еще в 1704 году был создан кабинет, личная царская канцелярия. В 1711 году вместо Боярской думы и подменявшей ее с 1701 года Консилии министров был учрежден сенат. В него вошли 9 ближайших Петру сановников. Сенату предписывалось разрабатывать новые законы, следить за финансами страны, контролировать деятельность администрации. Руководство работой сенаторов было в 1722 году поручено генерал-прокурору, которого Петр I называл Оком Государевым. Сенаторы впервые были приведены к присяге, текст которой написал Петр I. В 1718-1721 годах была преобразована громоздкая и запутанная система приказного управления страной. Вместо полусотни приказов, чьи функции частично совпадали и не имели четких границ, было учреждено первых 10 коллегий. Для них построили специальное здание, ныне его занимает Петербургский университет. Каждая коллегия ведала, каждая коллегия ведала строго определенной отраслью управления. Коллегия иностранных дел внешними сношениями, военная сухопутными вооруженными силами, адмиралтейская флотом. Камер-коллегия – сбором доходов. Штат контор – расходами государства. Ревизион-коллегия – контролем за исполнением бюджета. Юстиц-коллегия – судопроизводством. Водчина дворянским землевладением. Мануфактур-коллегия – промышленностью, кроме металлургической, которой ведала Берк-коллегия. Коммерц-коллегия – торговли. Фактически на правах коллегии существовал главный магистрат, ведавший русскими городами. Кроме того, действовали Преображенский приказ, соляная контора, медный департамент, межевая канцелярия своеобразной коллегией стал Синод или Духовная коллегия, учрежденный в 1721 году. Создание Синода знаменовало еще один шаг на пути подчинения Церкви государству. Еще в 1700 году, после смерти патриарха Адриана, новый глава Церкви не был избран, а был назначен место-блюститель Патриаршего престола. А в 1721 году должность патриарха главы Русской Церкви была упразднена. Практически была отменена тайна исповеди. Наблюдение за деятельностью Синода поручалось специальному государственному чиновнику, оберпрокурору. В, штаты... В 1722 году были учреждены штаты церковнослужителей. На 150 дворов один священник. Все, кто оказался за штатом, облагались подушной податью. Двойная подать была наложена на старообрядцев с целью укрепления власти на местах. Страну в 1708 году разделили на восемь губерний: Московскую, Петербургскую, Киевскую, Архангелогородскую, Смоленскую, Казанскую, Азовскую и Сибирскую. Во главе их стояли губернаторы, ведавшие войсками и управлением подчиненных территорий. Каждая губерния занимала огромную территорию и поэтому, в свою очередь, делилась на провинции. Их было пятьдесят. В каждой провинции размещался полк солдат, что давало возможность оперативно направлять войска на подавление народных движений. Провинции, в свою очередь, делились на уезды. Таким образом, сложилась единая для всей страны централизованная административно-бюрократическая система управления, решающую роль в которой играл монарх, опиравшийся на дворянство. Значительно выросло число чиновников. Только в органах центральных учреждений, наконец Петровского царствования, их насчитывалось более трех тысяч человек. Выросли и расходы на содержание управленческого аппарата. Генеральный регламент 1720 года ввел единую для всей страны систему делопроизводства в государственном аппарате. Армия и флот При Петре I русская армия и флот стали одними из сильнейших в Европе. С 1705 года в стране была введена рекрутская повинность. 20 дворов крестьян должны были выставлять на пожизненную службу одного рекрута. Впоследствии солдат стали брать с определенного числа душ мужского пола. Так была создана регулярная армия с единым принципом комплектования и обучения, с единообразным вооружением и обмундированием. Были введены новые уставы, организованы военные училища, вырос парк артиллерийских орудий, создан флот. Русская армия к концу Петровского царствования насчитывала около 200 тысяч человек, включая гарнизоны. Кроме того, 100 тысяч давало казачество. При Петре было построено 48 линейных кораблей, 800 галер с экипажем 28 тысяч человек. Социальные противоречия в первой четверти 18 века Вся тяжесть петровских преобразований легла на плечи трудового населения. Это вызвало ряд мощных народных волнений. В 1705-1706 годах восстали стрельцы, работные и посадские люди. Беглые крестьяне в Астрахани, которые более 7 месяцев удерживали город. На подавление восстания Петр направил своего лучшего полководца, фельдмаршала Шереметьева. Почти 7 лет продолжались волнения в Башкирии. Наиболее мощным народным движением в Петровское время было восстание на Дону, под предводительством Кондратия Булавина. Причины народного недовольства следует искать в усилении крепостного гнета. Значительную роль в восстании сыграло Донское казачество, недовольное попытками правительства подчинить Дон, который после завоевания Азова перестал играть роль своеобразного барьера против Крыма. Власти стремились не допускать бегства крестьян на Дон, вели постоянный розыск беглых, посылая туда воинские подразделения. В 1707 году Кондратий Булавин с небольшим казацким отрядом напал на одно из таких подразделений и разбил его. На первых порах Булавин выступал с требованием сохранения донской вольности и старых порядков на Дону. Однако и тогда восставшие направляли свой гнет против казачьей верхушки. Вскоре восстание приняло характер борьбы против крепостнического гнета. Булавин заявил, что идет на Русь бить боя. В своих прелестных письмах он призывал расправляться с властями и устанавливать самоуправление, организовывать жизнь по образцу казацкой вольницы. Восстание охватило широкую территорию. Булавинцы овладели царицыным, осадили города Саратов и Азов, действовали под Воронежем. После взятия столицы Дона города Черкаска Булавин был провозглашен атаманом Дона. Разрозненным действием восставших, правительство противостояло регулярные войска во главе с князем Долгоруким. Воспользовавшись неудачей Булавина под Азовом, зажиточные казаки организовали заговор. Булавин был окружен в своем доме в Черкаске и убит. Смерть Атамана не означала конца восстания, которое окончательно было подавлено на Дону лишь в 1708 году, а на остальной территории России лишь в 1710. Указ о престолонаследии Сын Петра и Евдокии Лопухиной, царевич Алексей, вырос набожным, скрытным, нерешительным человеком. Он так и не сумел стать соратником отца, ориентируясь на круги бояр, близких к матери и не принимавших резкой насильственной ломки устоявших дедовских традиций. В ответ на упреки отца в злом и упрямом нраве и его требование немедленно ехать к армии, Алексей отказался от трона, а затем бежал в Австрию. По приказу Петра он был возвращен в Москву и допрошен. На допросе царевич признался в заговоре против отца и в 1718 году был осужден на казнь. Однако умер он не от казни, а по официальной версии от потрясения содеянным через два дня после объявления приговора 28 лет от роду. Истинная причина смерти Алексея до сих пор достоверно не установлена. В 1722 году Петр I издал Устав о наследовании престола, по которому император сам мог назначать себе наследника, исходя из интересов государства. Более того, император мог отменить решение, если наследник не оправдает надежд. Сопротивление указу каралось смертной казнью, то есть приравнивалось к государственной измене. Издание указа было связано с личной трагедией Петра конфликтом с сыном от первого брака Алексеем и стремлением царя-реформатора неуклонно идти путем преобразований. От второй жены Екатерины Алексеевны, Марты Скавронской, дочери латышского крестьянина, с которой он обвенчался в 1712 году, родились 11 детей. Однако к моменту кончины Петра в живых остались только три дочери, Анна, Елизавета и Наталья. Вопрос о наследнике престола так и остался открытым. Значение реформ Петр I Великий – одна из наиболее ярких фигур в русской истории. Преобразования первой четверти XVIII века столь грандиозны по своим последствиям, что дает основание говорить о допетровской и послепетровской России. Отношение к Петру и его реформам – своеобразный пробный камень, определяющий взгляды историков, публицистов, политиков, деятелей науки и культуры. Что это, исторический подвиг народа или меры, которые обрекали страну на разорение после реформ Петра? Что это, разрыв распад религиозно-нравственного единства народа, сделавший дворян и чиновников иностранцами в собственной стране, или переход в новое качество, требовавшее новых усилий на традиционном русском историческом пути развития? Эти споры не утихают и сегодня. Одни специалисты говорят, что петровские реформы привели к консервации феодально-крепостнической системы, нарушению прав и свободы личности, вызвавших дальнейшие потрясения в жизни страны. Другие утверждают, что это крупный шаг вперед по пути прогресса, пусть и в рамках феодальной системы. Представляется, что в конкретных условиях того времени петровские преобразования носили прогрессивный характер. Объективные условия развития страны породили адекватные меры по ее реформированию. Великий Пушкин наиболее чутко угадал и понял суть того времени и роль Петра в нашей истории. Для него, с одной стороны, Петр – гениальный полководец и политик, с другой – нетерпеливый помещик, чьи указы писаны кнутом. И действительно, Петр создал дворянскую империю, которая просуществовала до 1917 года. Реформы первой четверти XVIII века неотделимы от личности Петра I, выдающегося полководца и государственного деятеля. Несомненно, Петр I был наделен чертами харизматичного лидера. В своих решениях он опирался на тогдашний уровень знаний об обществе, руководствуясь идеями общей пользы, государственного интереса, наиболее полно реализовавшимися в доктрине абсолютистского государства. В условиях крепостнической России он реализовал эти идеи напористо, с размахом, не считаясь порой с личными интересами подданных. Царь все время находился в движении, создавал флот и регулярную армию, реформировал аппарат власти, брил бороды и создавал научные центры, руководил военными действиями. Противоречивая, объяснимая особенностями того времени и личными качествами фигура Петра Великого, постоянно привлекала внимание самых крупных писателей, от Ломоносова, Пушкина до Толстого, художников и скульпторов, Фальконы, Суриков, Серов, Антокольский, деятелей театра и кино, Петров, Черкасов и другие, композиторов.